30 июня первого года миссии. Пятница. День 45-й. Пристань дома на холме. Сразу после завтрака все мужчины были уже на строительной площадке. Все трое мужчин, а также Сергей младший и Гук взялись каждый за свой столб. Места не хватило только Валере, но он не особенно и переживал. поскольку эта работа требовала грубой физической силы, а не точности и аккуратности, которая ему была больше по душе. Строгать на деля – это тоже нужная работа. Раз, два, взяли! С натугой оторвав верхние концы столбов от земли, бригада медленно, сантиметр за сантиметром, поднимала каркас. Еще одно усилие – И вот уже нижние концы столбов скользнули в лунки. Дальше подъём пошёл легче, и вот каркас боковой стены уже стоит, пошатываясь, как живой. Временно закрепив столбы в лунках деревянными клингеми, бригада перешла к каркасу осевой стены. Там всё повторилось в том же порядке, только поднимать его было тяжелее, поскольку эта стена была на полтора метра выше. и мела на одну поперечную перекладину больше. Потом минут за 40 установили поперечные перемычки на торцевой стене генераторной половины цеха и перевели дух. Что-то хлипенько, сказал Фезрук, потрогав шатающуюся и вибрирующую конструкцию. Ничего, ответил Петрович. Вот поставим на крышу лаги, и вся хлипкость исчезнет. А по-настоящему всё это станет прочным только тогда, когда мы забетонируем столбы и заложим кирпичом стены. Немного передохнув, учитель и его команда принялись собирать последнюю боковую стену, а двое других мужчин вместе с Сергеем младшим занялись возвращением на место и сборкой пелларамы. К обеду и эти работы тоже были завершены. Поднимать каркас стены прямо сейчас было нельзя, так как клеевые соединения должны были хоть немного схватиться. Поэтому после обеда решили заняться изготовлением и установкой балок потолка и лаг в крыше под генераторной половиной. Лаг требовалось 14 штук, то есть через каждый метр, и двойной в середине. А балок пять. Каждую доску, предназначенную под лаг, нужно было отрезать электроножовкой до длины ровно 4 м, а потом прорезать в них два паза подосевую и боковую коньковые доски. С потолочными балками было проще. Их достаточно было просто отмерить и отрезать по размеру. Главный прогрессор отмерял и размечал Сергей младший орудовал электронажовкой, Валера стамеской и киянкой, Ляля -ля мазала позы клеем, Гук подавал готовый лак наверх, а Фезрук с геологом устанавливали. Один со стремянки, другой с борта вплотную подъехавшего к каркасу УАЗа. Настоящий конвейер, в котором каждому нашлось занятие по душе и квалификации. Ага, не прошло и часа. И над будущим цехом рёбрами лагов уже обозначилась будущая крыша. Окинув уже приобретшую некоторую жёсткость конструкцию критическим взглядом, Петрович подумал, что если не выйдет с задуманным им двухэтажным домом, то такие вот конструкции, рассчитанные на две семьи, они смогут печь как горячие пирожки. Впрочем, загадывать было ещё рано. Всё-таки ему хотелось выполнить всю программу по максимуму. Но в любом случае до бетонирования столбов и схватывания бетона о настилке крыши не могло быть и речи. Собранная нажева конструкция просто не выдержит веса ползающих по ней людей. Махнув рукой на все ГОСТы и СНИПы, требующие использовать в бетонном растворе только щебень определённой формации, Учитель попросил своего коллегу взять Сергея младшего и Валеру съездить в переговый лагерь и привезти оттуда бетономешалку, один погружной насос, перфоратор, мешок цемента и килограммов 100 песка в мешках, высвободившихся после посадки семенной картошки. А всем остальным было велено собирать в одну кучу валяющиеся повсюду камни. Те, что помельче, пойдут в раствор целиком. А более крупные будут разбиты на куски перфоратором. Когда через час тот вернулся с оборудованием, парнями, а также с близнеашками, которые также включились в сбор камней, неподалёку от каркаса здания уже громаддились две внушительные кучки. В одной была галька, готовая к потреблению, в другой камни покрупнее, которые надо было ещё разбивать. Опустили в скважину и подключили погружной насос. За перфоратор взялся Антон Игоревич, и понеслось. Спасибо ещё, что взяли с собой из будущего бетономешалку. Без неё всё было бы гораздо, гораздо тяжелее. Раствор делали по стандарту М200 с поправкой на марку цемента: на одну часть цемента 3 части песка, 5 частей гальки или крупного щебня. и полчасти воды. В ходе нехитрых предварительных подсчетов выяснилось, что на заливку 10 столбов потребуется около 30 килограмм раствора, а бетонная мешалка меньше 50 кило не размешает. Махнув на все рукой, Петрович распорядился мешать 50 кило, а пока раствор болтается в бетонной мешалке, предварительно помолясь поднимать каркас второй боковой стены. Кстати, погружной насос оказался излишним. Пол ведра воды можно было принести от ближней и на руках. Зато будет где помыться после работы. Теперь для этого уже не надо бежать на ручей. Пока мешали бетон, поднимали и крепили каркас последней стены, делали заливку столбов, мыли бетономешалку, Солнце успело упасть совсем низко к горизонту, заливая юную землю красноватыми отблесками. Лаги крыши и потолочные балки второй части цеха стали уже в темноте, при свете автомобильных фар и мощных светодиодных фонарей, которые держали рыжие сестрички. Умотались все в дрызг, но глава клана гнал и гнал работу вперёд. Не желая оставлять на завтра хоть что-то, закончив сегодня со сборкой каркаса из оливкой бетона, конструкцию можно будет не тревожить до утра воскресенья, пока набирают прочность бетон и клеевые соединения. А там уже можно будет заняться и застилкой крыши досками. И если повезёт, к вечеру понедельника всё уже будет готово. Когда работы наконец были закончены, обессиленные люди медленно расселись вокруг костра, ощущая ноющую боль во всех мышцах. Хотелось только жрать и спать. В береговом лагере Марина Витальевна уже устала стучать на ужин, но никто не жаловался. Стоило только повернуть голову и взору представал, освещённый светом костра, каркас дома, поднятый их собственными руками. Последними к костру подошли Ляля и Лиза, которые отнесли кобыле ведро воды и немного её приласкали. Не их вина, что сегодня им было совсем не до их новой подруги. Так, Петрович спросил отставной прапорщик: "Какие у нас дальнейшие планы?" Сейчас ответил тот: ты отвезёшь геолога, парней и сестричек в лагерь и привезёшь на ужин. На завтра с утра лесоповал. После обеда праздник солнцестояния, будем отдыхать и веселиться до самого заката. В воскресенье будем распускать на доске то, что напилим завтра, а в понедельник с утра начнём крыть крышу. На этом пока всё. Дальше пока преждевременно что-то планировать. Хорошо, договорились. Только не держи, пожалуйста, и дальше такой темп, загонишь людей. Постараюсь, кивнул учитель. Но знаешь, гложет меня такое чувство, будто мы куда-то опаздываем и не успеваем. Боюсь я, Викторович, боюсь. А потому и гоню всех настолько быстро, насколько это возможно. "Пречувствие, Петрович", сказал тот. "Это великое дело. Если они есть, к ним надо прислушиваться. Впрочем, мы все поможем тебе, чем сможем, не взирая ни на какие трудности. Будет день, будет пища", сказал главный прогрессор. "Ты давай езжай, а я пока по караулу". Для Гуга и его сестёр всё происходящее было сродни волшебству. И дело тут даже не в чудесных инструментах, позволяющих одному человеку делать работу сотни. Дело в том, что в это время люди вообще не представляли, что с окружающим их жестоким миром можно обращаться вот так, с позиции силы. Брали то, что он давал им сам в виде готовых пещер, степной и лесной дичи, съедобных корней и плодов и ягод и умирали от голода и холода, когда всего этого не было. Им и в голову не приходило, что можно посадить поле, приручить животных, построить дом, чтобы не ждать милостей от природы, а взять всё самим. Вожди этого странного клана имели какую-то свою пока неизвестную им цель, и перли к ней, подобно стаду шерстистых носорогов, упрямо, зло, не жалея ни себя, ни других, не останавливаясь и не сворачивая. И причастность к этой тайне наполняла этих трех молодых людей каким-то загадочным, почти религиозным трепетом.